Глава двадцать вторая Японский писатель Харуки Мураками однажды сказал, что суть бега в том, чтобы исчерпать себя и достичь своего индивидуального предела. Для него это идеальная метафора не только жизни, но и писательского труда — Сейчас на пределе сил, на грани полного опустошения, Людивина, вспоминая эти слова мураками, испытывала парадоксальное чувство, что она достигла пика своего короткого существования и ступила на порог смерти. Правда, 800-страничный шедевр не написала, всего лишь отмахала 15 километров на беговой дорожке в спортзале, врубив скорость гораздо больше обычного. Все получилось, она достигла индивидуального предела — Пот покрывал тело саваном из остатков сил. «Спасибо, мураками. Я себя исчерпала». Она уже выходила из душа, закутавшись в клубное полотенце, когда зазвонил мобильный телефон. Номер высветился незнакомый. «Это Ив. В Лилле началась движуха. Мы работаем с парнями из местного отдела, чтобы выиграть время». Они просмотрели видеозаписи с камер банка и продуктового магазина, записали номера машин, проезжающих там во время передачи кусков кожи. Есть тачки с Гоуфаста, Пригодится для досье, но коллеги заодно проверили машины, засветившиеся там до и после. «Среди владельцев есть кто-то из наших знакомых?» «Нет. Зато есть один тип с любопытной биографией». Привлекался за жестокое обращение с животными, нанесение тяжких телесных повреждений и попытку убийства. И наверняка состоит на учете в психдиспансере. А вот тебе вишенка на торт. Знаешь, где он работает? В морге? Лучше. В мясном отделе супермаркета. Спец по разделке «Туш». Окей, он нам нужен. Что еще есть? Есть его адрес. К нему хотят наведаться. Вчера в их краях пропала девочка-подросток, и неподалеку был замечен белый фургон, такой же, как у мясника. Могу тебя заверить, что наши парни не станут дожидаться понедельника. Если мясник решил подработать в выходные, дело плохо. Я еду в Лиль. Ты со мной? Предупреди прокурора и полковника, а я созову своих людей. Мы будем готовы к двум часам, встречаемся в казармах. Позвоню в лильский отдел расследований, скажу, чтобы запаслись кофе. Нескончаемые равнины... Серые, коричневые, охристые, с разбросанными то тут, то там колокольнями, рощами и фермами простирались до горизонта, когда предместья Лилля закончились, и дорога пошла на юго-восток. Жандармы доехали до Женека, тихого села, зажатого между автострадой А-23 и разноцветными полями, свернули на восток и вскоре остановились у опушки леса. Пять машин выстроились в ряд одна за другой. Командовал операцией майор Атен из лильского отдела расследований низенький седой жандарм с живыми серыми глазами и довольно высоким голосом, которому хрипотца придавала мужественности, подобающей чину. Его помощником был представитель бригады по борьбе с наркотиками Жан-Луи Эрто, всклокоченный человек с вытянутым черепом, набухшими веками, мясистым ртом и заячьей губой. При этом доброта его была обратно пропорциональна физической непривлекательности. Эрто лично посвятил Людивину в детали операции, убедился, что у нее с коллегами есть вся необходимая экипировка и, в свою очередь, засыпал ее вопросами о расследовании, чтобы лучше во всем разобраться и помочь. От Парижа до Лилля Людивина, Синьон и Гильем доехали в компании Ива и троих его людей – Всего из пяти машин вышли человек пятнадцать жандармов в штатском, большинство надели бронежилеты поверх простых футболок. «Подозреваемого зовут Михаил Боленский», — сообщил Эрто. «Живет на ферме с той стороны леса. Судя по всему, один». «Сколько ему лет?» — спросила Людивина. «Тридцать. Работает в супермаркете Варши, недалеко отсюда». У него несколько судимостей, в том числе за издевательство над животными и психиатрический диагноз — шизофрения. Он прошел курс лечения? — Да, и не раз. Последний курс, как нам сказали, был очень успешным. Людивина неодобрительно вскинула бровь. Если Боленский тот самый свежеватель, у его психиатров возникнут большие проблемы. — С его стороны можно ожидать вооруженного сопротивления, — заметил Ив. — Поэтому мы все здесь. — отозвался Эрто. «А фургон — единственная связь с исчезновением девушки?» — спросила его Людивина. «Да, свидетель подробно описал машину, но модель довольно популярная. Это может быть простым совпадением. Пока выводы делать рано». К Людивине подошел майор Оттен. «Я связался с вашим полковником Жаном. Мы решили все вопросы». «Прокуратура дала ордер на арест, так что у нас зеленый свет. Сейчас мы занимаем позиции, а действовать будем только вечером, чтобы подозреваемый нас не заметил». Людивина не сумела скрыть удивление. «А если это он похитил девушку? Вдруг она еще жива? У нас нет доказательств, что это он, только свидетельство о похожем фургоне. На первом месте — безопасность моих людей. При свете дня он за километр нас увидит и успеет найти местечко, чтобы перестрелять нас, как кроликов». «Я рисковать не намерен, так что занимаем позиции и наблюдаем. Разумеется, если кто-то увидит хоть намек на присутствие девушки, план меняется. Если нет, ждем, пока не стемнеет». Спорить Людивина не имела права, так что пришлось вздохнуть и подчиниться. Они обошли лес по южной опушке и пристроились на откосе, откуда ферма хорошо просматривалась в бинокль. Людивина начала медленно изучать территорию. Приземистый длинный дом и двор, заваленный хламом, разрушенный амбар, маленький сарай, крытый листовым железом, ветхий вагончик на каменных блоках вместо колес, стойло, открытая всем ветрам, а вокруг всего этого кособокие деревца и голые поля, словно сама природа заразилась царящим здесь злом. «Вон его машина», — указал Эрто. «Белый фургон «Пежо», тот же, что на видео с камеры наблюдения». Вокруг жандармов хором раскаркались вороны. Эти циничные зрители нетерпеливо ждали начала спектакля. Ну как тебе? спросил Гильем у людивины, пыхнув электронной сигаретой. Идеальное местечко для твоей брачной ночи. Он выходит, сообщил кто-то из людей Эрто. Нам нужны доказательства, что девушка у него не сдержалась людивина, хотя это и без нее все понимали. Она привстала на коленях и снова поднесла к глазам бинокль. Михаил Баленский шагал по двору с ведром в руке. Даже отсюда было видно, что это человек огромной физической силы, с мощными плечами, бычьей шеей, широкой грудью. Длинные светло-русые волосы по краям лысины, бакенбарды до подбородка. Одет в серо-белую или же грязно-белую футболку, спецовку, джинсовый комбинезон и тяжелые ботинки. Людивина проследила, как он дошел до пруда, набрал ведро воды и вернулся в дом. Настоящий карикатурный образ, прямо здоровенный грязный мужик из фильма «Техасская резня бензопилой». Стереотипный портрет серийного убийцы, отнюдь неутонченный гений вроде Ганнибала Лектора. Людивина прекрасно знала, что на одного изощренного убийцу с высочайшим уровнем интеллекта приходится десяток примитивных недоумков с айкью ниже Плинтуса. «К нашему счастью», — подумала она. Легкий ветерок освежил Людивину, которая еще раз окинула взглядом ферму. Место было запущенное и угрюмое. Там валялись обломки сельхозинструментов, старые ржавые трактора, сломанный плуг, перевернутая сейлка... Да и сам дом держался только благодаря толстому слою грязи, плющу и зарослям ежевики, настолько он был старый. Трава выше колена, слякоть, мутная вода. Людивина подумала о кусках человеческой кожи, изъятых у наркторговцев. Товар производится здесь? Какими были последние часы жертв? Она представила, как ее саму, потрясенную внезапным похищением, выталкивают из фургона посреди ночи, оглушенную кулаками, полумертвую от страха перед могучим монстром. Но ты-то не беззащитна перед такими тварями, как он, верно? Ради этого ты столько времени занимаешься боевыми искусствами, ради этого стреляешь в тире до мозолей на пальцах. Так ведь? Чтобы тоже стать машиной для убийства, не облажаться, не поддаться снова тому страху, который одолел тебя в загородном домике Серила Капюсена и Валь Сигонде. Сирил Капюсен умер от ее пули, а Валь Сигонде она выжила. Ты ведь отлично понимаешь, что часы тренировок — это защитный панцирь, это твой боевой щит, с ним тебе кажется, что ты сильная и ничего не боишься. Но по сути он доказывает, что ты перепугана до смерти. Однако боишься ты вовсе». Не этих хищников. Лейтенант Ванкер! Позвал майор Атен, отвлекая людивину от размышлений. Я собираюсь изложить свой план задержания. Она встала и поправила бронежилет. Остальные жандармы уже столпились вокруг майора. Группа Жана Луи идет через главный вход. Ив, вы со своими людьми обходите дом сзади. Лейтенант Ванкер и двое ее коллег на всякий случай держат под контролем сарай, вагончик и стойла. Как только подозреваемый будет нейтрализован, начинайте обыскивать территорию. Берегитесь собак. Учитывая, кто тут хозяин, могут быть неприятные сюрпризы. Я буду следить отсюда за ходом операции. Когда арестуете его, встречаемся у машин. Пока продолжаем наблюдение. А как только стемнеет, начинаем операцию. Вы подходите к дому, разумеется, пешком, с погашенными фонарями, так, чтобы вас нельзя было заметить. Все ясно? Вопросы? Нет? Отлично. «Жан-Луи, дайте мне рацию, держим связь». «А если он попробует уехать в фургоне?» — спросил Эрто. «Поставим заслон на дороге. Не хочу, чтобы он ушел у нас из-под носа». Ждать пришлось очень долго. Они сидели на опушке леса, болтали, слушали радио, что-то жевали, пили энергетики, а парижские жандармы по очереди лежали на откосе с биноклями в руках — Изучали территорию фермы метр за метром, пока не выучили наизусть всю обстановку. Михаил Баленский еще раз вышел из дома, скрылся в вагончике на каменных блоках и пробыл там довольно долго, после чего вернулся к себе. Когда он заходил в вагончик, многие, в том числе Эрто, предложили начать операцию немедленно, предположив, что этот тип и есть похититель, а девушка еще жива и ее держат внутри. Но майор отказал. Он считал Боленский торговцем человеческой кожей. Улики указывали именно на это, а не на похищение. Прежде всего он хотел обеспечить безопасность своих людей, дать им время освоиться на местности, определить возможные препятствия и понаблюдать за подозреваемым. Людивина заметила, что когда майор излагал свой план, у него подергивалось лицо, так что это решение далось ему нелегко. Как только стали сгущаться сумерки, жандармы взяли помповые ружья, Проверили магазины, застегнули бронежилеты и убедились, что шнурки крепко затянуты. Перед началом штурма все разбились на группы и переключились на один радиоканал. По полю растянулись три колонны, словно щупальца невидимого осьминога, и развернулись, не снижая скорости, чтобы окружить ферму в темноте. Людивина, Синьон и Гилем бежали в высокой траве, стараясь дышать ровно, чтобы не заколотило в боку и не рассеялась концентрация. Все трое не спускали глаз с темного силуэта фермы, готовые в любую секунду броситься на землю или вступить в бой. Группа Жана, Луи Эрто остановилась сбоку от дома и ждала, пока Ив со своими людьми займет позицию. Людивина подняла кулак, сигнализируя о том, что они на месте и прикрывают остальные постройки. «Синьон, смотри за сараем!» — приказала она. «Гильем, на тебе амбар и стойло. Я беру вагончик. Не двигаемся!» Тяжело дыша, они направили оружие стволом в землю, готовые вскинуть его при первой же необходимости. Один из людей Эрто подобрался к освещенному окну и заглянул внутрь, затем энергично кивнул товарищам на входную дверь. Эрто, приблизившись к крыльцу, дождался подтверждения от разведчика — Тот еще раз заглянул в окно и поднял большой палец. Один жандарм открыл дверь, Эрто первым ворвался внутрь, а за ним в логово Михаила Боленский бросились четверо подчиненных с криком «Жандармерия!». Людивина пристально смотрела на темный силуэт вагончика. В доме раздались выстрелы, приглушенные стенами, белые вспышки за окнами озарили двор. Затем ферму сковала страшная тишина. Людивина, выхватив из-за пояса рацию, вызвала Эрто и его людей. Рация ответила треском помех. В небе вдруг расступились облака, и любопытная луна посмотрела на них своим огромным серебристым глазом, освещая фермерские постройки и окрестные поля. Тишину по-прежнему ничто не нарушало».